Глава 32. Еще две недели без него. и Итого прошло пять недель после нашего разрыва. И сегодня я рискую его увидеть. Точнее, я была уверена, что увижу его. Я не могу не пойти на регистрацию Ники и Игоря. Не могу даже повода придумать, чтобы не идти. Да и глупо это постоянно бегать в попытках избежать с ним встреч. Рано или поздно мы все равно начнем пересекаться у общих знакомых, друзей. К этому надо привыкнуть. Научиться абстрагироваться и игнорировать. «Я смогу. Просто надо взять себя в руки. Нам так или иначе придется с ним поговорить. Пусть не сейчас, позже, но придется. Как бы я не хотела ему сообщать о беременности, но внутренний голос подсказывал, что он, как отец, имеет право знать о ребенке. А уж поверит или нет в то, что это его ребенок, это уже не мои проблемы». Накинув пальто, вышла из квартиры и направилась в ЗАГС. «Главное не опоздать, а то Ника меня точно убьет».